Глава 14. Производим свою перезагрузку. Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось. Толк вышел, без толча осталось. Неизвестный автор. Теперь, когда мы почти все понимаем про подсознание, осталось научиться убирать из него ненужную программу и загружать вместо нее другую, более нужную и полезную нам. К счастью, мудрая природа сделала так, что когда мы осознаем свою дефектность, и у нас возникает желание поковыряться в себе, иначе бы мы там так наковыряли бы сгорячая неосознанно, что у психиатров не было бы отбоя в клиентах. Поэтому процессы наших внутренних изменений достаточно хорошо защищены от спонтанных влияний самым простым способом. полным игнорированием наших мимолетных желаний. Конечно, такая защита имеется не у всех, и порой она дает сбой, но в целом такой механизм существует. Давайте рассмотрим, как он функционирует. Как загружается новая установка? Мы уже несколько раз рассматривали, как происходит процесс загрузки установок в те отделы подсознания, которые допускают обновление размещенных там данных, установок, убеждений и прочее. А это, если помните, отдел готовых решений и отдел идеализаций. Таких вариантов существует несколько. Вариант первый. Глубокое детство. Допустим, вам уже стукнул целый год, или даже два. Ваше хранилище данных почти пусто, в ваших отделах с установками тоже не густо. Поэтому вы полностью открыты для того, чтобы понять, как нужно жить в этом мире, и загрузить это знание в себя. Вы слушаете взрослых, которые заботятся о вашем будущем, поэтому делятся с вами своим жизненным опытом. Поскольку они, скорее всего, сумели выжить в сложные годы войны, репрессий и последующего развитого социализма, такой опыт у них явно имеется. И они душевно рассказывают вам, что лучше всего быть как все, не высовываться или не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, то есть жить в стае. Это действительно замечательный опыт, который вы без критики... Еще они пробуют заставить вас проявить себя и стать более активным. Поскольку никаких психологий они не изучали, то всегда используют только один способ, который в народе называется «а ну-ка докажи». То есть они наступают на ваше самолюбие, утверждая, что вы чего-то не можете. Это прямое обращение к инстинкту самосохранения. В большинстве случаев этот прием срабатывает, и вы бежите доказывать, что вы не такой. Иногда этот бег с доказательством, что я что-то могу, продолжается годков до 50-60. Но чаще упорно повторяемая родителями программа «ты ничего не можешь», «у тебя руки растут не оттуда», «ты никому не нужен» и подобные зависают в подсознании как программы для исполнения. Это самый простой способ, поскольку никаких механизмов защиты от загрузки вредных программ почти нет. Разве что родители чем-то сильно обидели вас, и вы вошли в состояние внутренней агрессии по отношению к ним, то есть у вас в теле образовался энергетический блок, заряженный против них, тогда ваше подсознание будет знать, что перед вами враги, и принимать их рекомендации всерьез не стоит, скорее наоборот. Хуже того, именно в молодости легче всего загрузить в себя установку, которая затем будет влиять на вашу жизнь долгие годы. Например, в виде сильные конфликты между родителями, ребенок может эмоционально сказать себе «ненавижу», и тогда эта программа отказа от видения неприятной ситуации может дать осложнение по зрению «близорукость», «не хочу видеть», «что происходит вдали». Если ребенок видит конфликты и сам мучается от них, то может заявить себе «никогда не буду иметь детей, чтобы они так не мучились», Отсюда могут возникнуть проблемы с замужеством и деторождением и так далее. Теперь идем во взрослый возраст. Вариант 2. Личный опыт. Вы уже подросли годков до 18-20 или чуть больше. Гормоны и инстинкты играют, мир предстает в розовом цвете, идеалы дружбы, вечной любви и тотальные верности заполняют ваше подсознание. В это время случается небесная любовь. Это невыразимый кайф, в котором хочется пребывать вечно. Сколько можно в реальности пребывать в страсти, читайте в книге «Секс, как радостная психотерапия» для очень занятых дядь и тёть. Всё вроде бы идёт хорошо, но вдруг случается нечто ужасное. Любимый посмотрел на другую, или даже взял её за талию, или сделал что-то ещё столь же непоправимое. Подсознание сравнило реальность, измену, и ожидание вечная верность и пришло к выводу, что нужно срочно наводить порядок, и переводит вас в перевозбужденное состояние, которое парализует ваш слабый разум, или даже отправляет его в полный энергетический аут. Когда разум придет в себя после сильнейшего переживания, он все же пробует оценить ситуацию и сделать из нее выводы на будущее. Один из выводов явно будет иметь вид – Я никогда не допущу, чтобы это повторилось. В другом варианте, любовь – это обман, от нее одни неприятности. И эта установка бодренько отправляется в подсознание на место, отведенное для идеи любви. Еще пара повторений подобной ситуации, и эта установка напрочь укрепляется в отделе готовых решений. И все, больше никакой любви, один голый расчет остается. Кстати, похоже, что на нашем внутреннем складе действительно информация складируется не как попало, а в определенных местах. А иначе как объяснить такой факт, о котором недавно рассказывали все СМИ? В Англии жил человек, который знал два языка. Потом его случайно стукнули по голове, и он напрочь забыл родной язык, второй помнит в полном объеме. Все остальное тоже помнит нормально. Можно представить, что в результате удара область с первым языком захлопнулась или сдвинулась куда-то вглубь нашего внутреннего склада, куда нет доступа. Вариант 3. Осознанная загрузка. Теперь вы уже взрослый человек. Предположим, что-то произошло, вас вдруг стукнула мысль, что вы некрасивы, или что вы обязательно умрете, или что вам уже 32, в паспорте нет штампа о замужестве. или кто-то сказал вам не то, что вы ожидали, или произошло что-то еще столь же ужасное. Это была реальность, на которую нужно было отреагировать. Естественно, ваше подсознание быстренько побежало на внутренний склад за данными, которые позволят принять решение об этой ситуации. Активная часть подсознания произвела сравнение реальности с принесенными со склада данными, посчитала эту ситуацию ужасной и быстренько перевела вас на новый энергетический уровень. Вы моментально перешли в агрессию или депрессию, в зависимости от набора ваших установок, и вы начали ругаться или плакать. В общем, все как всегда. Вы живете в плену набранных там и сям установок, и они руководят вашей жизнью. Вы живете в клетке, в которой посадили себя сами, не задумываясь об этом. Поскольку вам надоел этот стандартный сценарий, вы решили что-то в себе поменять, то есть стать хозяином своей жизни. Вы почитали умные книжки и составили себе новую установку. Например, «Я прекрасна всегда и везде, я горжусь собой, а кому я не нравлюсь, те могут выйти вон». Это неплохая в целом установка, с небольшими ошибочками, правда. которую теперь можно загрузить в отдел готовых решений вместо имеющиеся там установки «я выгляжу ужасно». Получится ли у вас этот фокус? Скорее всего, нет. Почему? Потому что в нас существует целый эшелон нашей защиты от любых изменений. Во-первых, вас будут тормозить установки из отдела инстинктов. Инстинкт самосохранения всегда оберегает нас от всяких изменений. Он прекрасно знает, в каком ненадежном мире мы живем, и поэтому всячески оберегает нас от изменений, с самыми лучшими намерениями, разумеется. Пусть у вас нет денег, здоровья, любви или всего этого вместе, но все под контролем, не нужно ничего менять, вдруг будет хуже. Так живут миллиарды людей, с мизерной зарплатой, в ужасных условиях, с отвратительными мужьями и женами, и ничего не меняют. Боятся, что будет хуже. Инстинкт самосохранения помогает им жить в безопасности, спасибо ему. А то кто знает, что могло бы случиться, если бы они затеяли перемены. Раз вы взяли в руки эту книгу, то, значит, вы допускаете возможность перемен. Вы входите в очень маленький процент людей, которые желают что-то изменить и, возможно, даже готовы приложить для этого какие-то усилия. Во-вторых, в отделе готовых решений место для установки по поводу вашей внешности уже занято. Вот если бы вы захотели загрузить в себя установку о том, что ваша душа пришла в этот мир с планеты Сириус, то сопротивления почти не было бы. С Сириуса так Сириуса, лишь бы вы не начали разговаривать только по-сириусиански. Место свободно, сириусиане, заходите. А вот по поводу внешности ситуация другая. Установка о вашей ужасной внешности была загружена давно, видимо, и, скорее всего, она была загружена с достаточной долей эмоций, то есть энергии, и многократно подтверждена при вашем подходе к зеркалу в плохом настроении. Так что она пустила крепкие корни и стала похожа на могучее дерево. А тут вы с вашим вялым бормотанием о вашей прекрасности, и не стыдно такое нести». В общем, с большой вероятностью, ваша новая установка будет отвергнута. Кем, как вы думаете? Разум не спит. Если мы вспомним схему загрузки в нас новой внешней информации, то сначала она поступает в оперативный отдел подсознания. Там сортируется и направляется в разум для оценки и принятия решения, что с ней делать. Однако информация может быть не только внешней, но и своей собственной, придуманной разумом по случаю. С ней происходит все то же самое. Если в результате оценки информации делать ничего не надо, то она просто стирается из разума, забывается и сохраняется на внутреннем складе. Если же нужно принять какое-то решение, то разум запрашивает дополнительные данные. получает их из пассивной части подсознания, обрабатывает и принимает какое-то решение, а потом исполняет его. То есть, встретили вы в своей квартире человека, опознали его как своего мужа, пообщались с помощью типовых заготовок из отдела готовых решений типа «Здравствуй, котик» или «Где ты шлялся до сих пор?» и все. Встреча забылась навсегда и осталась только в закромах памяти. Хотя, возможно, ваш диалог затянулся, тогда через пару минут заготовки кончаются, и разуму приходится включаться в разговор и что-то придумывать самому. Большинство людей думать не любят, всем хочется отделаться шаблонами, так экономнее энергетически, энергия самому пригодится. Если информация была не внешняя а это сам разум придумал очередную глупость, типа «как я ужасно выгляжу», то он сам же ее и оценивает, и сам же принимает решение, что с ней делать. То есть вся информация проходит через разум, и он принимает решение, сохранять ее для дальнейшего использования или сразу списать в расход. Видимо, он же оценивает и вашу новую установку «я прекрасно всегда и везде», «я горжусь собой». Вы уже понимаете, видимо, как он это делает. Внутренний цензор Создав сам в себе новую установку, он тут же запускает процесс ее оценки, в сравнении с другими установками или другими данными, то есть запрашивает нужные данные из пассивной части подсознания. А что там хранится про вашу красоту? Скорее всего, про вашу красоту там ничего нет, а есть много чего про вашу дефектность. Как вы думаете, Что останется в результате сравнения хилой новой установки и потока устоявшихся данных о вашей дефектности? Естественно, установку пошлют в небытие, то есть спишут и забудут как бред. Все, ваша попытка стать хозяйкой своей жизни потерпела неудачу. И идти вам нужно теперь по жизни полной уродиной, как идут миллионы других женщин, которым окружающие когда-то сообщили об их неполноценности. или которые сами это когда-то придумали, а потом закрепили в себе эту установку. Получается, что наш разум, левое логическое полушарие головного мозга, производит цензуру всех поступающих мыслей и идей. И если какая-то из них не проходит отбор, она списывается как ненужная. Нашим внутренним цензором является наш рациональный ум, который не одобряет разного рода необоснованные фантазии. Когда наш цензор суров? Люди имеют разный уровень развития, образования, молодости, души и других качеств. Соответственно, их разум ведет себя по-разному. У кого разум востребован и развит? У тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Это менеджеры, финансисты, экономисты, инженеры, писатели и так далее. Обычно это люди с одним или несколькими высшими образованиями. часто обремененные учеными степенями и прочими развлечениями, которые перегружают их хранилище данных. Легко ли разуму разобраться в этих залежах информации и принять правильное решение? Сможет ли он в таких экстремальных условиях быстро поверить, что новая установка имеет право на существование? Скорее всего, не сможет. Или не захочет, не хватит мотивации. Поэтому люди с развитым левым полушарием очень критичны и бессознательно отбрасывают почти все, что приходит им в голову, даже если бы они и желали как-то загрузить новую информацию в себя. То есть инженер с высшим техническим или экономическим образованием очень сильно защищен от любых новшеств, которые не совпадают с его системой устоявшихся знаний и убеждений. Кандидат таких же наук считает все малопонятные новшества просто глупостью. Доктор наук, будь его право, отправил бы всех блаженных лечиться к психиатру. А что с теми, кто сумел увернуться от влияния современной системы образования и сохранил сильное воображение и фантазию, то есть развитое правое полушарие? У такого человека, естественно, воображение преобладает над логикой, То есть разум не очень востребован. Значит, такому человеку гораздо легче загрузить в себя новую установку. А что с людьми с восьмью классами образования? Там совсем просто. В их хранилище данных нет никакой перегрузки. Зато обычно в отдел готовых установок с детства заложены жесткие установки, определяющие правила поведения и выживания, то есть велико влияние общественного мнения. Обычно имеется высокая примативность, поскольку людям приходится реально выживать, низкий уровень развития не позволяет много зарабатывать. И там же обычно имеются установки о том, что от него самого мало что зависит, а все решают некие внешние силы, бог или люди, гуру-целители-вожди. Поэтому самому в себя загрузить ему что-то очень сложно – Сначала нужно будет побороть установку о своей неполноценности, какая может быть полноценность у частицы стаи, и только потом уже можно загружать следующую нужную установку. Однако, когда установку дает внешний человек, который вызывает доверие и уважение, его установки проходят в отдел готовых решений и исполняются без всякой критики. Именно такие люди получают реальное исцеление на массовых сеансах разного рода целителей. Подсознание принимает полученную от уважаемых людей установку на исцеление и активирует свою иммунную систему, и уже та производит исцеление, если это в принципе возможно. Подводя промежуточные итоги, можно констатировать, что Чем выше уровень образованности и чем выше рациональность человека, тем сложнее ему будет загрузить в себя нужную установку. И наоборот. Что делать? Итак, мы выявили, что в принципе сменить установку в подсознании можно, но этот процесс совсем непростой. Сделать перегрузку вредной установке все же можно, только нужно выполнять некоторую последовательность действий. В общем виде она должна быть следующей. Первое. Вы выявляете, что вас вас самой не устраивает, что хочется изменить. Например, вам не хочется больше ощущать себя некрасивой, или вы устали переживать, либо надоело быть ленивой или пассивной, или надоело прятаться от всех, хочется вылезти из-под плинтуса, и так далее. Сформулируйте то, что вас не устраивает, в виде отдельной фразы, написанной про вас, То есть запишите что-то типа «я слишком ленивая», «я ужасно выгляжу», «я ничего не достойна» и так далее. Это ваша негативная ограничивающая установка, живущая в подсознании и создающая вам неприятности. Второе. Дальше вы составляете новую позитивную установку по установленным следующим правилам. Правило первое. Она должна указывать, что вы хотите получить вместо имеющейся негативной установки. Первое и самое главное, вам нужно понять, чего же вы хотите иметь вместо вашего нынешнего негативного убеждения. То есть, какое новое качество сделает вашу жизнь более радостной и успешной. Правило второе. Она должна быть противоположна по смыслу негативной установки. Новая позитивная установка должна быть противоположна по смыслу той негативной установки, от которой вы хотите избавиться, а иначе она не попадет на ее место, и прежняя установка будет по-прежнему отравлять вам жизнь. А новая установка ничем не сможет вам помочь. Например, ваша негативная установка имеет вид «я не могу зарабатывать деньги», а позитивную установку вы составляете «мир полон изобилия». Станет ли она замещать вашу негативную программу? Нет, конечно. Мир действительно полон изобилия, но вы никакого отношения к нему не имеете. К изобилию, естественно. Правило третье. Учтите, что меняетесь вы, а не окружающий мир. То есть позитивная установка, она же аффирмация, должна начинаться со слова «я», «мне» или «меня». Установка «мой муж перестает переживать» не работает, вы можете влиять только на себя. Правило четвертое. Действие происходит сейчас. То есть вы пишете о том, что происходит с вами сейчас, сегодня. Например, «я божественное создание», «я в восторге от себя», «я полна энергии» и так далее. Правило пятое. Короткая энергичная фраза. То есть, категорически не рекомендуется составлять длинные запутанные фразы. Запрещается вводить любые оправдания или обоснования, например, «Я божественное создание потому, что я закончила школу золотой медалью». Правило шестое. Использовать приятные слова и образы. То есть, ваше позитивное утверждение должно быть приятным и легким для вас. Сложные, косноязычные, формально составленные утверждения работают очень плохо. Правило седьмое. Использовать только позитивные формулировки. Психологами давно установлено, что наше подсознание не понимает частицу «не». То есть, если вы напишите, что «я не переживаю», то подсознание воспримет это как «я переживаю», поскольку оно не поймет, о чем это вы заявляете. и усилит ваши переживания, так что пишите «я спокойно и радостно» или что-то подобное, но только позитивное. Это все? Нет, есть еще некоторые особенности. Два вида утверждений. Позитивные утверждения могут быть двух видов. Первый вид – это когда вы решаете изменить себя и заявляете об этом своему подсознанию, пускай выполняет. Например, вы сильно переживаете, что вы слишком ленивы, или вы не уверены в себе, и это мешает вам идти к вашим целям. Если вы выбираете изменить себя, то вы составляете позитивное утверждение первого вида. Оно может быть примерно таким «я активная и целеустремленная женщина», или для второй негативной программы «я люблю себя», «я в восторге от себя» или что-то подобное. А дальше начинаете работать с ними, чтобы подсознание приняло эту новую установку как руководство к действию. В итоге ваше поведение изменится, и новые качества станут вашей новой реальностью. Второй вид – это ситуация, когда вы не хотите себя менять, или не можете, поскольку это принципиально невозможно, но и нервничать тоже не хотите. Тогда вы составляете новые утверждения – которым вы обесцениваете то, что вас не устраивает, и наоборот, находите в этом прежде не устраивающем вас качестве какие-то достоинства. Это как в старом анекдоте, где встречаются два одноклассника через 10 лет после окончания школы. Первый хвастает, что у него в жизни все замечательно. Второй говорит, что у него все плохо, и он даже до сих пор писается в постели. Первый сочувствует и расспрашивает, у кого он лечился. Ты был у уролога? Был. А у психолога? Не был. Сходи обязательно. Потом они встречаются через месяц, и первый видит, что второй выглядит совершенно счастливым. Что? Как у тебя дела? У меня все отлично. К психологу сходил? Да, сходил. Ну, ты как, писаться перестал? Нет, не перестал. Но теперь я этим так горжусь. В общем, идея понятна. Вы не меняете саму ситуацию или свое качество, как в первом варианте, а меняете свое отношение к этой ситуации или качеству, и оно перестает отравлять вам жизнь, то есть вы получаете то, о чем мечтали. Например, вас тревожит то, что вы слишком ленивы, или у вас слишком большая, по вашему мнению, попа. С ленью, вроде бы, вы можете поработать с помощью установки первого вида. А с «попой» это может быть просто ваша генетическая конструкция, которую никакими установками не изменишь. Что здесь можно сделать? Вы просто составляете позитивное утверждение, в котором находите достоинство в том, что раньше осуждали. Например, в первом случае вы говорите себе что-то типа «я оптимально в своих действиях», «я делаю только то, что нужно», «я в восторге от своей рациональности», Я самосовершенство В случае с попой можно составить утверждение типа «У меня эксклюзивная фигура», «Я для истинных ценителей женской красоты», «Я тащусь от себя». А дальше пробуйте загрузить эту установку в отдел готовых решений. Как загрузить новую установку? Итак, все замечательно. Мы выяснили, что же нас не устраивает. Сформулировали, составили противоположное по смыслу позитивное утверждения по приведенным выше правилам, проверили правильность формулировки новой установки у самого же подсознания, установив с ним осознанную связь по одному из приемов из четвертой главы. Ну и что? Мало ли какие фантазии приходят нам в голову во взрослом возрасте? Что теперь, все их загружать в себя и носиться выполнять? Это к телевизор побоишься включать, поскольку тут же побежишь покупать все эти бесчисленные прокладки, лосьоны для бритья, сладости и автомобили. Причем все сразу, поскольку реклама сделана профессионалами манипулятивных техник, и поэтому пытается галопом заскочить нам прямо в подсознание. Но ваш внутренний цензор, если он есть, всегда бдит и переключает канал телевизора, если успевает, конечно. Точно так же он отвергнет вашу новую установку. Профессионалы рекламы знают, что для того, чтобы убедить клиента сделать покупку, тот должен увидеть рекламу 200-300 раз. Похоже, что при таком количестве повторений у нашего разума заканчивается запас возражений, и он отступает. Значит, многократное повторение есть способ убедить самого себя, что вам нужна эта новая установка. Ваше подсознание видит, что вы уперлись и талдычите одно и то же. Видимо, вам это действительно нужно, раз вы столько времени и сил приложили для повторения установки. Так что пусть проходит, раз она столь любезна вам. Вот вам и весь способ самопрограммирования и загрузки новых установок. Он хорошо известен и описан во многих книгах. Суть его проста — Вы должны повторять новую установку до тех пор, пока у вашего внутреннего цензора сложится впечатление, что вам это действительно нужно, и он решит пропустить ее внутрь вас, в отдел готовых решений. Обычно рекомендуется повторить ее 2000-3000 раз, или столько же переписать левой рукой, левой, чтобы не отвлекались. Способ, конечно, мазохистский. Только самые настойчивые борцы со своими недостатками применяют его на практике. Остальные обычно сдаются уже после двух-трех десятков повторений. Сколько нужно повторять? Часто люди задают вопрос. Скажите точно, сколько раз нужно повторить новую установку, чтобы она гарантированно усвоилась и начала оказывать свое действие? Ответ. 20 миллионов раз. Если повторите столько раз, то гарантированно получите результат. Только это займет у вас пару лет жизни. Так что эту рекомендацию могут использовать только люди, находящиеся в местах с очень ограниченными возможностями передвижения на ближайшие пару лет, видимо. Всем остальным просто некогда тратить столько времени. Можно ли провести загрузку побыстрее? Конечно, можно. Да и большинству людей реально не нужно столько времени и сил Тратить на усвоение новой установки Выше мы пришли к выводу, что люди бывают критичными Обычно это люди с высшим негуманитарным образованием Или даже с ученой степенью Для них количество повторений может уходить в бесконечность И есть люди открытые, доверчивые, с низкой критичностью Им достаточно повторить те самые 2-3 тысячи раз Эту книжку читают люди явно критичны. Можно ли им как-то помочь с самопрограммированием? Или все уже бесполезно? Можно ли побыстрее? Итак, можно ли ускорить процесс загрузки нужной установки в подсознание? Естественно, можно. Вселенная, как всегда, предоставила нам достаточно возможностей для этого. Есть два принципиально разных пути ускорения. Первый путь – как-то навалиться на своего цензора и побыстрее убедить его сдаться. Второй путь – так занести новую установку в отдел готовых решений, чтобы наш цензор даже не знал об этом, то есть с черного хода, минуя оценки разума. О втором пути мы поговорим в следующей главе. Здесь мы рассмотрим, как сделать нашу новую установку более убедительной. Такие способы существуют. Повысим вес установки. Когда мы в третьей главе рассматривали модель нашего внутреннего склада, то представляли каждую единичку информации, событий, наблюдений, установку, программу действий и так далее в виде круглого шара, лежащего на полке. Шары, если помните, могли быть разного размера, от теннисного мячика до огромного шара, сверкающего всеми цветами радуги. Как вы думаете... Какой из них наш цензор пропустит без сопротивления, а какой легко отфутболит? Правильно, первый отфутболит, а второму отдаст честь, в смысле возьмет под козырек. Значит, чтобы ваша установка прошла фейс-контроль у цензора без сопротивления, она должна быть очень солидной и убедительной, то есть энергетически заряженной. Как зарядить новую установку? Как ее можно зарядить? Многими способами. Наша мысль, она же установка, не может получить энергию где-то на стороне. Мы не можем запитать ее из электрической розетки или насосать энергии для нее у других людей. Это наша мысль, поэтому она может быть насыщена только нашей энергией. То есть единственное, что мы можем, это насытить или не насытить ее энергетически из своих собственных ресурсов. Если они у вас есть, разумеется. Отсюда следует первый вывод. Люди здоровые и энергичные легче могут загрузить в себя новую программу, чем люди вялые или больные. Значит, нужно проводить загрузку в состоянии повышенной энергетики. Как можно создать состояние повышенной энергетики? Множеством способов. Например, сделать дыхательную практику. Что-то типа ребефинга или эхолотропного дыхания. Продышались и тут же поработали с загрузкой новой установки в себя. Или можно просто включить запись медитации «Чакровое дыхание» из медитации Оша и продышаться под нее. Запись можно скачать в интернете. Именно такой подход используется в системе доктора Нарбекова. У него на занятиях люди с помощью специальной медитации переходят в экстатическое состояние под названием «Октава». и уже в нем дают себе установки на выздоровление. Если медитация получилась, то эффект оздоровления возникает очень быстро. Еще можно использовать естественные высокоэнергетические состояния. Например, состояние восторга при взятии очередной вершины, будь то реальная горная вершина, или получение признания за ваши достижения на работе, в учебе и так далее. Только в таких состояниях люди обычно забывают, что хотели что-то в себе изменить. А зря. Еще есть очень неплохое и совсем халявное высокоэнергетическое состояние – сексуальный оргазм. Жаль только, что если все время помнить об установке, то есть держать энергию в голове, то оргазм не наступает. А если держать энергию в теле, то практически невозможно вспомнить об установке – Огромные энергопотоки парализуют разум, и он смолкает в ожидании, когда вы угомонитесь. Подробнее об этом читайте в книге «Секс как радостная психотерапия» для очень занятых дядь и теть. В общем, как только вы влетели в перевозбужденное позитивное состояние, восторг, экстаз, то тут же начинайте бормотать про себя вашу заранее подготовленную установку. Она пройдет мимо внутреннего цензора довольно быстро. хотя, скорее всего, не с первого раза. Если у вас низкая критичность и склонность к умирству, то вы можете попросить, чтобы нужную вам установку сказал очень авторитетный для вас человек. Вес установки, полученный от авторитетного для вас человека, будет значительно выше, чем вес той же установки, которую вы будете сами повторять про себя, ощущая при этом свою полную ничтожность. А какой энергетикой может обладать установка уничтожества? Конечно, ничтожный. Отсюда, кстати, возникают порой неразрешимые сложности с самопрограммированием у людей с очень низкой самооценкой. Они вроде бы стараются что-то изменить в себе, но при этом сами не верят, что им что-то удастся сделать самим. То есть их разум получает от них же, из отдела готовых решений, дополнительную команду о том, что ничего не поможет, и он тормозит все изменения. Какой-то замкнутый круг получается. Можно ли из него вырваться? Можно, если использовать другие пути загрузки, нужные установки в подсознание. Но это тема следующей главы. А сейчас затронем еще один важный вопрос. если цензор пропустил. Допустим, вы как-то перевели себя в экстатическое состояние, и в нем уже начали повторять про себя, что вы ужасно красивы, или что вы в восторге от себя, или что вы безумно любите деньги. Что при этом произойдет? Поскольку ваш разум будет парализован вашим энергетическим напором и потеряет свою способность противостоять вам, слабо он у большинства людей, не держит энергетический удар, то новая установка легко проскочит в ваше подсознание и попадет в отдел готовых решений. Ну и что? Там уже пустило корни и цветет пышным цветом то, что вы хотите заменить, то есть ваше нынешние негативные убеждения И плевать оно хотело на вашу новую фантазию. Оно уже существует много лет и доказало свою полезность. А что будет от новой установки, никто не знает. Поэтому быстрых и необратимых изменений ждать не приходится. Тем более, что вы и сами, скорее всего, не очень-то готовы к жизни с новым убеждением. Мало ли что получится, кто знает. В общем, процесс запущен, но не завершен. Образно все это можно представить так, что новая установка – это семечка, посаженная в основании большого дерева. Теперь это семечко должно взойти и стать деревом, которое вытеснит прежнего владельца места, то есть станет больше и пышнее его, и оно само скончается от возмущения или стыда, или от отсутствия внимания. Но сейчас все наоборот, оно мощное и уверенно в своей полезности, а новые убеждение хилое и не имеет устойчивых позиций. Оно таким и останется, если вы не взрастите его своей энергией внимания. Так бывает довольно часто. Достало человека жизнь, стал он читать книжки, или даже решился пойти на тренинг личностного роста, чтобы выбраться из своих проблем. Там он понял, что причиной всего является какое-то ошибочное убеждение, заставляющее его совершать то, чего он сознательно делать не хочет. Выявил он это убеждение, переформулировал его в позитивное, поработал с ним в ходе тренинга, вроде получил ощущение, что проблема ушла, потом вернулся домой и затянула его текучка, вроде и хочется что-то сделать, поработать над собой, а некогда, так все и забывается, и посеянное когда-то зернышко хереет или даже погибает. а вместе с ним замечательное намерение что-то изменить в своей жизни. Поэтому посеянные семена позитивных изменений нужно взращивать, то есть прикладывать усилия к тому, чтобы новая установка очень быстро взошла и превратилась в могучее дерево, и заняла свое законное место там, где раньше находилась ее противоположность. Именно поэтому рекомендуется не только составить новые позитивное убеждение, но и повторить его несколько тысяч раз. Причем, чем эмоциональнее, радостно, естественно, вы будете это делать, тем быстрее семечко позитивного убеждения взойдет и даст свои плоды. Готовы вы к такой работе? Можно ли найти что-то полегче, чтобы не напрягаться? Глотнуть какую-то таблетку или сделать что-то один раз и все. И чтобы все, что нужно, взошло, выросло и начало давать свои плоды. Это мечта любого человека, наверное. Никогда не хочется долго напрягаться. Да и некогда. Жить-то тоже хочется. Есть, пить, гулять, любить, детей производить. И потом выращивать, работать, путешествовать и так далее. А не только аффирмации бормотать. Так что пойдем дальше. А пока подведем итоги этой главы. Итоги. Первое. Загрузка установок подсознание начинается с момента рождения и продолжается по настоящий день. Однако новые установки могут легко загружаться только на свободные места, то есть туда, где нет более ранних установок по этой же теме. Второе. При попытке загрузить новую установку на занятое место, первым эшелоном противодействия выступит инстинкт самосохранения, который будет предостерегать от любых изменений. Третье. Следующим этапом защиты от изменений станет наш разум, который начнет сравнивать новую установку с уже имеющимися на эту же тему, и вряд ли нам удастся быстро доказать ему преимущество новой установки. Четвертое. Люди с высшим техническим, экономическим или другим естественно-научным образованием очень критичны, поскольку у них сильно развита левое аналитическое полушарие головного мозга. Следовательно, у них процессы самопрограммирования будут идти очень тяжело. Пятое. Для проведения изменений нужно сначала составить новую установку по определенным правилам. Шестое. Затем нужно загрузить ее в подсознание, преодолев сопротивление разума. Для этого традиционно используется прием многократного повторения новой установки. Седьмое. Для повышения скорости загрузки новой установки можно повысить значимость установки, снабдив ее дополнительным энергетическим зарядом. Восьмое. большие сложности с самопрограммированием возникают у людей с очень низкой самооценкой поскольку вес их новой установки очень мал а в подсознании существует дополнительная установка о том что им ничего уже не поможет девять после загрузки новой установки в подсознание нужно продолжать кормить ее своей энергией внимания иначе она не выдержит конкуренции с прежней установкой и исчезнет без последствий. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Пришла пора поработать с вашими негативными установками. Для этого нарисуйте табличку с тремя столбцами. В левый столбец начинайте записывать все негативные установки, которые вы могли получить, начиная с раннего детства до настоящего возраста от других людей. наработанные в результате личного опыта или придуманные вами же в разных ситуациях. Это не делается сразу. Для вскрытия всего того ограничивающего мусора, который вы носите в своем отделе готовых решений, понадобится несколько месяцев. То есть сначала вы записываете все, что придет в голову сразу, а потом дополняете левый столбец по мере того, как будут появляться новые мысли или наблюдения. Записывайте эти негативные убеждения так, чтобы они относились именно к вам, например, «я не верю, что смогу что-то изменить», «я слишком ленивый», «всех хороших мужиков уже разобрали», «мне не достанется ничего приличного», «у меня нет любви», «один обман», «меня все используют» и так далее. Это первый этап работы. Второе. Затем для каждого негативного убеждения вы по приведенным в этой главе правилам составляете противоположное по смыслу позитивное утверждение. Третье. Затем выбираете из всего множества новых позитивных убеждений одно, которое покажется вам самым важным, ключевым, и начинаете продвигать его в свое подсознание. Используйте для этого все приемы, помогающие преодолеть сопротивление вашего внутреннего цензора. Отведите на эту работу пару месяцев, чтобы без суеты ежедневно уделить 5-10 минут для загрузки новой установки в себя. Прекращать эту работу стоит только тогда, когда вы явно ощутите, что новая установка прочно поселилась в вашем подсознании и начинает оказывать влияние на ваше поведение. Только тогда вы приступаете к работе со следующей позитивной установкой. Для ускорения такой работы вы можете сходить на наш второй базовый тренинг «Как мыслить позитивно». Подробности на сайте www.3w.svih.ru Либо приобрести на www.3w.psimarki.ru компьютерную программу «Матрица успеха». Установить ее на ваш компьютер, загрузить в нее сразу все ваши позитивные установки и забыть о работе с ними. Они сами будут загружаться в ваше подсознание. Подробности об этой программе читайте в следующей главе.